Глава вторая. Прыжок вышел затяжным. Возникло ощущение, словно я на мгновение застыл в воздухе, а потом резкий полет вниз. Легионы демонов уже почти дошли до строя противника, уже стали замахиваться своими клинками, булавами, топорами, но первой волне точно не дойти до защитников. Земля. Быстро взмах крыльями, чтобы не убиться, но сильной скорость погасить не удалось. Жесткое приземление, удар клинком по земле, в тень. активация способности и зловещая улыбка. Всё, как и должно быть, всё, как доктор прописал. Замечаю, как десятки клинков пронзают демонов, как они падают, умирают, ещё больше терзают свои тела. А потом меня повело. Быстрый глоток зелья восстановления энергии поднялся на ноги, подряс головой, секунда, две, три, и я снова готов к бою. да взревели защитники. И самый первый из них был Латий. а после они рванули вперёд на врага. Пока тот в смятении, пока тот не понял, что произошло. Они решили выбить его из-под стен, оттеснить, чтобы остаткам стрелков и магов было проще работать. Они и так систематически обстреливали воинов перед нами, но всё же проще, когда не надо стрелять под стену, а когда не надо сильно нагибаться. Меня буквально подхватила волна воинов. Они мне просто не оставили шанса скрыться за их спинами и наблюдать, как можно будет ударить более выгодно. Я, конечно, мог спрятаться в тенях и оказаться за их спинами. Благо, углублённые стены отбрасывали большую тень на весь проход. Но я не стал. Меня бы неправильно поняли. Воины могли бы сбиться с темпа. А пока на них действует этот порыв, лучше поддержать его. Нечего тушить зарождающееся пламя. Его надо раздувать. Причём до такой степени, чтобы оно испепелило противника. И поэтому я бежал рядом с ними. Поэтому в моих руках снова была катана, которая горела серым пламенем. поэтому воины все громче начинали кричать и бежать за мной. Максимально героическая и пафосная сцена, блин. Горстка идиотов бежит на побитый легион демонов, чтобы оттеснить их подальше. Я был уверен, что у нас ничего не выйдет, что мы просто устроим мясорубку, в которой все же многих прикончим, но и сами здесь поляжем. Но не просто же так у нас баррикада по всему городу. Нет, специально для этого, чтобы мы могли после смерти начать организовывать вторую линию обороны». что уже делают стрелки за нашими спинами. Впереди меня стояло несколько израненных, но всё ещё живых краснокожих уродов. Они, завидев меня, сразу оскалились. Мой род среди них, точнее род моих предков, был родом предателей, которые решили защищать этот мир, насколько я понял, хотя могу и ошибаться. Но в любом случае, им было омерзительно со мной сражаться, со мной общаться. Вот только полководец. У неё не было никакого омерзения. Она что-то знала. Надо будет с ней поговорить. Сто процентов. Сейчас спокойно направляется в крепость, откуда отступит. Но все потом. Сначала защитить город, потом она. Гра! – рыкнул я, нанося удар своей катаной, буквально рассекая металлический щит демона, а также руку, которая этот щит и держала. Демон даже не взревел. Он ничего не понял. Просто смотрел на свой окровавленный обрубок, а потом его голова с такой же миной просто отправилась в свободный полет. упала кому-то на голову, зацепившись за рога. Если бы не обилие крови, которая вытекала из головы, выглядело бы комично, а так весьма жутко. Взмах. Сразу пятеро защитников погибли от трех серых смертоносных серпов. Они через них прошли, словно раскаленный нож через масло. Не почувствовали никакого препятствия. А вот после них следующих они уже просто ранили. Но уже хлеб, уже нашим было проще. Тут меня буквально утянули назад, а на место, где я стоял, обрушилась огромная булава. Размер боевой части которой был примерно с моё туловище. Посмотрел на человека, что это сделал. В его глазах было много страха, но и полно решимости. Он делал всё, хоть и на уровне рефлексов, но пытался контролировать свои действия и тем самым спас мою жизнь. Спасибо. Хлопнул я его по плечу, вскочив на ноги. Гигантский демон, который хотел меня прикончить одним ударом, уже начал поднимать своё оружие, но я оказался быстрее. Тени всегда равны свету в скорости, а я перемещаюсь у них. Оказавшись на булаве, я стал бежать по достаточно толстому древку. Тварь начала дергать оружием, чтобы сбросить меня, но у меня были крылья. Пара взмахов, и вот я уже стою на холке этого урода. Тот пытается дотянуться до меня своей свободной рукой, но не выходит, я слишком активно кручусь. А еще, наконец, я познал всю прелесть своего хвоста. Он очень подвижный, очень сильный, и им я зацепился за один из его рогов, держал таким образом себя и свое равновесие. А потом я начал буквально кромсать толстую как три моих туловища шею гиганта. Удар скрылась плоть, потекло достаточно большое количество крови. Демон начал кружиться из стороны в сторону, начал колошматить себя рукой, чтобы сбить меня, но не выходило. Я устойчиво стоял на нём, дополнительно для равновесия вонзив в него свой клеймер. Второй удар. Обнажились белые кости, которые тут же окрасились в алые и чёрные цвета. Тварь взвыла ещё громче. еще сильнее начала беситься, начала махать своим монструозным по размеру оружием зацепляла и своих и наших убивая всех. третий удар кость начала поддаваться не думал что они окажутся настолько прочными, что их будет так сложно пробить но уже есть эффект огромного демона повело ему уже сложно стоять на ногах рукой он не может вообще дотянуться даже до груди не то что до шеи четвертый удар прочная кость поддалась демон начал заваливаться но все еще был жив. Даже когда бил, видел, как волокна мышц срастаются, как они стягиваются, связываются. Если этого урода не прикончить сейчас, он снова поднимется на ноги через час, через два, но будет снова стоять и убивать наших. Удар, еще удар. Две трети шеи были пробиты. Удар, еще два удара. Я, наверное, уже весь с головы до ног в его кровище, а кровь из него льет щедрым ручьем, раскрашивая всю каменистую брусчатку вокруг нас. Удар, еще удар. Какой-то воин присоединился ко мне. У него был двуручный топор. Сам он был какой-то непонятной мне расы, что-то среднее между человеком и рыбой, если верить перепончатым ладоням и словно плавники у рыбы ушам. Примерно через минуту, когда всех демонов вокруг уже перерубили, когда тел вокруг этого огромного куска мёртвого мяса было несчесть, нам удалось успокоить этого урода. Мертвецов было нереальное количество, но что радовало, если верить моему глазомеру и интуитивной считалке, На каждого нашего приходилось от двух до трех мертвых демонов. Все же это игра. Наверное, она подстраивается под нас, не делает такого, с чем бы мы не справились. Даже тот же полководец, он отступил. «В линию!» Начал орать Лати, стуча мечом по своему башенному щиту. «В линию!» Затрубил рога, сигнал к тому, чтобы все занимали свои позиции. Врага мы смогли отбросить. Пока я и этот рыбный хрен нарубили огромного демона, могли оттеснить истинного проема, ведущего до разрушенных ворот противника. Но нас осталось мало. Если раньше воины со щитами от стены до стены стояли в две плотные шеренги, то сейчас еле-еле их хватало на одну. Даже в паре мест пришлось вставать тем, у кого была броня потяжелее, чтобы можно было сдержать удар. А противник все не заканчивался. Он все пер и пер. Да, мы отбросили передовой самый легкий отряд. Дальше шли уже более тяжелые отряды. Даже огромные демоны, которые стояли во главе этих отрядов, шли также закованные в броню. Но, как и у первого, у них были открытые шеи. «Слетаю к магам!» Стоял я рядом с Латием, точнее, за его спиной. «Скажу, что этих уродов надо в шею атаковать, иначе я не смогу всю оставшуюся дюжину таким же образом прикончить!» «Понимаю!» — кивнул Латник. «Лети! Мы пока постараемся без тебя тут сдержать натиск!» «Такое ощущение, словно я большую работу сделал!» усмехнулся я, пока можно было, пока было затишье. «Ты вдохновил. Мы бросились в атаку, когда уже большая часть из нас была готова умирать». Я не видел его лица, но чувствовал, что он улыбается. Это было слышно в его голосе. «Твоя первая атака убила как минимум десятерых демонов. А этого оказалось достаточно для выравнивания сил. А потом этот...» Как-то надо прозвать этих огромных уродов. «Урды», усмехнулся я. Выкидываешь одну букву из обзывательства, и вот тебе нормальные названия вида уродов, которые против нас воюют. «Урды! Урды!» — смаковал он это слово. «Пойдёт. Лети, пока есть время. Минута три точно. Эти не особо спешат». Бросив перед взлётом взгляд в сторону легионов противника, как раз приметил момент, когда пару отрядов накрыли выпущенные пламенные камни наших требушетов. Эффект был поразительный, иначе не скажешь. Десятки трупов за пару коротких мгновений. Можно этим любоваться сколько угодно. Но, как сказал Лати, времени мало, всего несколько минут. Сделав два шага назад, я расправил крылья. Ими было легко управлять, если не задумываться, как это делать. А если задумываться, то вообще ни хрена не получалось. Так что я просто отдал это на произвол системы, сделал взмах и полетел ввысь. Оказавшись на стене, нашел дальника в очередной раз вылезающими из-под укрытий. Вражеский стрел и следов от заклинаний противника тут было множество. Не меньше лежало мёртвых тел. Быстро пробежался взглядом по выжившим. На этом участке стены не больше пяти десятков разумных, если не меньше. Среди них были тот самый маг молнии и всё желающие помирать после трёх ранений, судя по её виду, Фрост. Просто взяла и заморозила свои раны. Склянки, как я понял, уже закончились. Эля! крикнул я, подбегая к магу огня льда. «Вон тех огромных уродов!» — показал я пальцем на урдов. атаковать в шею максимально разрушительными заклинаниями, желательно с проникающим эффектом. Они быстро регенерируют. А если отрубить голову? Поняла, отмахнулась от меня она, запустив очередное заклинание ледяное копье с пламенем внутри в сторону лучников противника, количество которых значительно сократилось. Протянув ей склянку с зельем восстановления тела, я отдал ей ее. Она с благодарностью в глазах выпила ту, после чего разморозила все свои раны, которые на глазах начали затягиваться. Снова быстрый взгляд в сторону, подходящих к стенам Легиона Демонов. Их осталось около тысячи, большую часть мы смогли похоронить на подходе, спасибо всем уловкам, но у нас их больше не было, а противник рассредоточился, дальние атаки не могли приносить столько же эффекта, сколько было раньше. Дважды коротко протрубил Горн, знак того, что противник уже возле стен. Пришлось экстренно спускаться, снова принять свою атаку и снова заливать в себя зелье восстановления энергии. Ещё оставалось одно, последний заряд. Дальше. Дальше только мои собственные силы. Дальше только моё умение сражаться, которое я вырабатывал в течение всего времени в этом мире. На этот раз воины не ломанулись в атаку. Это было бессмысленно. Нас было слишком мало, чтобы сдержать натиск противника таким образом. А вот в бароне мы могли ещё пободаться, пока стрелки и маги сверху будут поливать демонов огнём и металлом. Отступив, я встал за спину Латия. Опять. он даже не стал спрашивать, сделал ли я то, что задумал. Это было лишним в текущее мгновение. Он готовился принимать атаку демона. Что несся, запинался за тело умерших сородичей, заносил свой кривой топор над своей головой. Снова мой клинок загорелся серым. Снова я сделал взмах, который унес жизни нескольких демонов. А потом еще один, потом третий и четвертый. Левая рука уже не слушалась. Похоже, случайно на ладони перерезал сухожилие. Зато еще минус примерно полтора десятка демонов, еще чуть ближе к нашей победе. Столкновение. Звуки боя заполнили пространство. Крики, маты, рыки, звуки пронзаемой плоти, лязг металла, отчаяние, гнев, злоба. Все это витало в пространстве. Все это будоражило мое сознание, будоражило демонов внутри меня, которые призывали к действиям. Я уже был готов нырнуть в тень, снова рвануть курду, который уже был довольно близко, но не успел. он упал раньше его шея буквально взорвалась быстрый взгляд вверх там стоял химик весь израненный с тремя стрелами в теле одна в ноге одна в плече и одна в животе он стоял и улыбался он решил подставиться под атаку лучников чтобы спасти нам жизнь а потом он пошатнулся не удержался на ногах потерял равновесие и полетел вниз несколько секунд несколько ударов сердца и влажный удар об брусчатку ознаменовал то что он погиб отправился во мрак Зато он спас только что минимум несколько жизней, а еще убил сразу нескольких демонов, которых придавил Урд. Я нырнул в тень, из нее подрубил нескольким тварям сухожилия на ногах, выскочил, сделал взмах, кому-то снес шею, а потом сам поймал удар в спину. Чувства уже притупились, усталость накатилась адская. Наши еще сражались, но у них тоже не было сил. Две линии воинов, да и то вторая далеко не полная, снесли за считанные минуты. Я рухнул на колени, во рту почувствовал вкус крови. Меня уже окружили довольные демоны, среди них выделялся один. У него был белый отпечаток на металлической грудной пластине. Он улыбался, держал двуручный меч, похлопывая лезвием по левой руке. «Ну что, недодемон!» — наклонился он ко мне. «Неплохо ты наших порубил! Мы все это видели, поэтому тебя не будут ждать пытки, а легкая и быстрая смерть. Я хотел уйти в тень, но не выходило. Тени меня просто не слушались». Я был слишком слаб. Я потерял слишком много крови. Я хотел выпить склянку, но руки меня не слушались. Всё же, зелье не панацея. Их можно выпить только тогда, когда работают части тела, или кто-то может залить это самое зелье в тебя. А сейчас... Мне, похоже, перебили позвоночник. По крайней мере, повредили какие-то нервы. Я вообще не мог двигаться. Вообще. Сделав глубокий вдох, демон начал заносить клинок над своей головой, держа его обеими лапами. Позади него, нескончаемым потоком, весьма спокойно, почти без проблем, лишь иногда погибая от рук защитников, шли демоны. Шли они в город, уже с чувством того, что победили. Миг, резкая вспышка боли в шее, а потом весь мир потух. Я снова был в царстве смерти. Тут стало немного светлее, проявились серые очертания. Зданий? Было похоже на это, но они были так далеко, в недосягаемости от меня. Зато рядом стояла та, что наложила на меня свою печать. Дважды. Сначала один локон волос стал чёрным, а потом изменила мне глаза. «И снова здравствуйте!» — первым решил я заговорить с ней. «Как я понял, тебе стало скучно, и ты меня решила тут задержать». «Что-то вроде того», — кивнула она мне благосклонно с блаженной улыбкой на лице. «Поток вас». Странников и претендентов на возрождение очень большой. Даже центральный монолит не способен столько народа пропустить через себя. «И ты решила со мной поболтать?» — усмехнулся я. «Скажи честно, сколько из наших не возродится сейчас?» «Пока никто не задерживается в моем мире», — передернула она плечами. «Но мне и без этого хватает работы. Все души из всех миров стремятся в мой мир». «Даже демонов. Так что... сегодня я довольна. И не забывай, что не только вы в этом мире. Как говорил вам распорядитель, есть еще множество городов, в которых живут такие же, как и вы. И не только у вас гремит битва. Где-то уже прогремела, где-то только будет. Это вопрос времени». «А сейчас-то что от меня надо?» Тяжело вздохнул я, впервые увидев свое собственное тело в этом мире. «Заметил, смотрю», — улыбнулась она. «Этот мир тоже начинает развиваться. А так как ты помечен мной, то у тебя даже тело сохранилось. Тебя тут всегда ждут». «Спасибо, мне пока там нравится», — показала пальцем в небо. «Там ничего нет?» — загадочно улыбнулась она. «Не притворяйся, что не поняла», — тяжело вздохнул я. Мне там город ещё спасать надо, а тут...» «Тут у тебя, может быть, весь мир», — ласково промурлыкала смерть. «Ты у меня первый избранник, пока с маленькой буквы». «Спасибо, тут как-то мрачновато», — смехнулся я. «Хотя, честно признаюсь, заманчиво. Вот только они...» — постучал подушечкой пальца по виску. «Почему то против?» «Твои предки всегда были против этого места», — пожала она плечами. Тут же нет теней. «Так вот, почему мне тут не совсем приятно», — осмотрелся я по сторонам. «Тут действительно нет теней». «Души тени не отбрасывают», — улыбнулась она, сделав шаг в мою сторону. «Не буду тебя больше задерживать», — провела она своей живой ладонью мне по щеке. «Иди, тебя там очень ждут».